Глава четвёртая. О произошедшем с Лисой мало кто знал. Из студентов, наверное, только наша небольшая компания и несколько пятикурсников-целителей, которые дежурили у её постели. К следователю я всё-таки подошла ещё раз и рассказала о том, что, скорее всего, покушение предназначалось мне. Что-то подсказывает, что для Аугарта Лирса таким уж открытием это не стало. А по его недовольному лицу стало понятно, что как раз от меня-то, мою же причастность, скрыть и хотели. Друзьям о том, что на самом деле убить хотели меня, я рассказывать не стала. В любую свободную минуту мы собирались вместе, общением стремясь компенсировать свои страхи и опасения. Даже Таматин забросил свои эксперименты и хвостом следовал за мной, будто бы переживая, что после лисы нацелятся и на меня. Возможно, так оно и могло случиться, но вот Кряхсу об этом знать не положено. Но всё чаще я ловила на себе его внимательный взгляд и что-то подсказывало мне, что гений о дистанционных ударах литературу изучил и 2 плюс 2 сложить смог. Периодически я видела в Академии Агарта Лирса, а также мужчин, одетых не в форму, но с военной выправкой и цепким взглядом дознавателей. И хоть студенты, не зная о том, что произошло преступление, и не видели в них правоохранителей, меня было не обмануть – Я понимала, что расследование продолжается, и на быстрый результат рассчитывать не приходится. Через пару дней Лиса пришла в себя, и хоть нас еще к ней не пускали, вся наша компания облегченно выдохнула. Мы вернулись к тренировкам, так как надвигались отборочные игры, и скоро должны были вывесить график. Тренировались по вечерам. И однажды, когда мы с Томатином, отработав защиту, сели на траву отдыхать, а огневики отрабатывали какие-то только им известные приёмы, я решилась с гением заговорить. «Послушай, ты же всё знаешь о трудах твоего отца». Крях странно взглянул на меня и нахмурился. По лицу его было заметно, что мой вопрос был неожиданным и врасплох застал. Подумал немного, но когда решил ответить, оказалось, что с гением внезапно произошел приступ ложной скромности. О трудах моего отца всё знал только Замориус Кряхс. «Так это же как раз твой отец и есть». «Именно так?» — гений сердито вздернул нос. «А я пока что обладаю только тенью его знаний». Я с грустью вздохнула и подперла кулаком подбородок. «Что-то мне подсказывает, что эти речи тебе в рот вложила матушка. Твоя, в смысле?» «Вот уж кто главный поклонник старшего кряхса. Но я не об этом, Томатин. Что ты -то слышал про... Э, про магические потоки, что-то там?» Томатин приподнял одну бровь, демонстрируя непонимание. «Не зли меня», — беззлобно сказала я, пытаясь вспомнить название научного труда. Отчаялась и рассказала теорию, как запомнила. Твоя мама сказала, а Азамориус пытался доказать, что магии могут обладать все, даже те, у кого ни капли потенциала не было. Правда это? «Я не хотел бы об этом говорить», — заявил вдруг гений. «А придется. Хочется узнать подробности». Томатин посмотрел на Хантера, но огневики на нас не реагировали и отдыхать не запрещали, так что не было приличной причины улизнуть от рассказа. Вообще-то, из-за универсальной системы магических потоков мой отец стал всеобщим посмешищем. И, повторюсь, мне не хотелось бы об этом говорить. Я тяжело вздохнула. Выкрутасы Томатина иногда выводили меня из себя, но раз уж гений не стал в взахлёб что-то объяснять сразу, то и уговаривать обычными способами бесполезно. Секрет за секрет, Томатин. Уверяю, мне есть что тебе рассказать. «Ты первая». Я посмотрела по сторонам. Удостоверилась, что огневики находятся далеко и услышать нас не смогут, придвинулась к Томатину ближе и шепотом сказала. «Покушение было не на Лису, а на меня». «А? Что?» заверещал Томатин так громко, что Олив оглянулся на нас и пропустил удар от Эдита. «Да тише ты! Дистанционный удар хотели нанести мне, а не Лисе!» «Откуда ты знаешь?» Наконец-то расслышал томатин. «Это точно? Тебе следователь сказал?» «Нет, догадалась», — фыркнула я. «Все подробности потом. Не хочу, чтобы кто-то услышал. У тебя задачи секретничать нет, так что давай скорее». «Расскажу так же, как и ты», — гений психанул. «Два слова об остальном догадаешься сама». Но все-таки томатин вредничать прекратил и рассказал, что по теории его отца Магию можно открыть для человека даже с нулевым потенциалом. Для этого нужно просто перестроить человеческий организм. Оценили, как звучит? Просто перестроить организм. Мне тоже понравилось. Перестройка должна происходить постепенно, с помощью различных видов медитации, зелий и воздействий стихий. Схема вообще была сложная, но, как мне сообщил Таматин, действенная. Во всяком случае, несколько удачных опытов провести удалось, и люди, на которых эти самые опыты проводились, маги всё-таки обрели. Обрели, но вот потенциал у них был крайне нестабилен. А потом ещё выяснилось, что перестройка организма бесследно не прошла, и начались серьёзные проблемы со здоровьем. Настолько серьёзные, что изобретённую систему запретили, а во всеуслышание объявили, что она не работает. «А возможно ли, чтобы на человеке провели все эти опыты, а он не заметил?» Опасливо уточнила я. Томатин взглянул на меня, как на дурочку. «Тебя можно в медитацию незаметно погрузить?» «Ну, не смеши, пожалуйста, Ляли. Я, конечно, понимаю, что боевики не такие умные, как преподавателям хотелось, но всегда было тебе гораздо лучше во мнении. Не разочаровывай меня». Не найдя подходящих слов, я отмахнулась, но настроение немного улучшилось. Теперь хоть не стоит бояться, что я стала подопытным кроликом, кого-то, кто решил воспользоваться знаниями умершего за Замориуса Кряхса. К Лиссе нас пустили через неделю. Выглядела она бледной, но вполне себе живой. Во всяком случае, когда Таматин решил сесть к болезной на кровать, и занял большую ее часть, лиса-гения спихивала очень даже бойко. К подруге мы заявились целой компанией, заняли все имеющиеся стулья, и потому томатину пришлось стоять. «Лиса, у тебя есть предположение, кто это мог сделать?» Хантер терпеливо подождал, пока все желающие выдадут свои глупые шутки, и потом только перешел к делу. Мы все замерли в ожидании ответа, но лиса развела руками. «Хантер, ты не первый, кто у меня это спрашивает. Дознаватели каждый день заходят, но я не знаю». Мы с Томатином переглянулись и синхронно опустили глаза в пол. Мы-то знали секрет, а вот Хантер оставался в неведении и потому наседал. «Дистанционный удар требует огромных сил. Не может быть, чтобы его сделали просто так, в качестве устрашения, или дознаватели считают, что это теракт. Алиса тут при чем? в лес Олив. Логичнее тогда напасть на тебя, как на члена императорской семьи. Или на Лялю, как на дочь министра». Внезапно подал голос Томатин. Я вздрогнула, а эта долговязая зараза заговорщически мне подмигнула. «Да так незаметно, что заметили все». «Да...» — протянул Эдит. От гения он адекватного поступка и не ожидал. «Родная, но ты не думала, может быть, что-то дома произошло?» «Да, кто твои родители?» — поддержал друга Хантер. Лиса пожала плечами и потянула с полшей рука в больничной ночной рубашке. За дни пребывания в лазарете она заметно похудела и на широкой кровати казалась совсем маленькой. «Обычные рабочие на заводе. У отца нулевой потенциал, у мамы три единицы. Удивительно, что я оказалась такой одаренной. Я еще брат сестрой. Из семерых детей почти половина маги. Неплохая статистика». «Сколько в вашей семье детей?» — ахнул Эдит. «И ты самая старшая?» «Тогда следует рассмотреть версию, что это тебя младшие заказали». «Семь детей! Бедные твои родители! Бедная ты! У меня один старший брат и то, я его готов убить с регулярностью 1000 раз в сутки». Лиса рассмеялась и влюблённым взором уставилась на Эдита. Тот ответил ей тем же, и как-то сразу стало всем понятно, что мы тут лишние. но не успели выйти из палаты, оставляя влюблённых одних, как Лиса встрепенулась. «Ляля, -ля, ой, хотела тебе рассказать и забыла. Мне здесь скучно было, и я всё подряд читала, даже газеты. Про твоего отца пишут во всех выпусках». «Что с ним?» Всего за несколько секунд, пока я дождалась ответа Лисы, на висках выступил пот. «Про его работу пишут». Лиса достала из-под подушки стопку газет. В колонке «Политика». Я думала, что тебе будет интересно узнать новости из внешнего мира и оставила несколько интересных. Я машинально схватила газеты и уставилась на первую полосу верхней. «Совет пяти в осаде или просто получили совет?» «О чем это?» «Может быть, ты у себя почитаешь?» Тактично шепнул мне Олив и потянул за руку из палаты. Я шла следом, на ходу перебирая газеты читая заголовки. «Тирос и контас. Противостояние друзей или нас водят за нос. Контас переходит в наступление. Земля во власти людей или во власти государства. И далее по такому же принципу. Судя по всему, первый закон о недрах занимал все внимание репортеров. Попрощавшись с Олифом и Томатином и пообещав Хантеру, что мы увидимся позднее, я села на один из широких подоконников в коридоре и принялась читать статьи. Отец научил меня читать между строк и никогда не верить журналюгам до конца. Но всё-таки из прочтённого складывалось следующее впечатление. Большая часть Совета Пяти и Кабинета министров склонялись в сторону варианта закона группы Дрона Контаса. Уже были проведены предварительные слушания, и результат их оказался не лучшим для группы Тироса. Многие министры думали совсем даже не о стране. Не о простых людях, а о том, что, быть может, их детям когда-нибудь и привалит великое счастье в виде огромной силы. Или силы не огромной, а полезно избирательной. Но Чир, используясь тем, что находится в Совете Пяти, потребовал проведения дополнительных исследований по увеличению магического потенциала. Насколько я поняла, отец, понимая, что игра почти проиграна, хотел или потянуть время, или... протолкнуть оговорку о искусственно приобретенном потенциале. Иначе зачем эти исследования? Прочитав все статьи, я вдруг задумалась, а почему отец вообще задался этим вопросом? Неужели мой потенциал действительно увеличен искусственно? И огромную роль в этом сыграли родители. Может быть, дело не в какой-то психологической травме или еще в чем? А отец придумал, как сделать свою неудалую доченьку магически одаренной? Находясь в глубокой задумчивости, я спрыгнула с подоконника и, как назло, рассыпала ворох газет. Одна из них раскрылась в середине, на странице с модными тенденциями, я увидела моментографию Лизы. Так и замерла, наклонившись и рассматривая бывшую подругу. Моментограф запечатлел ее в момент, когда девушка спускалась со ступени театра, облаченная в розовую пушистую шубку. Рядом, поддерживая красотку, под руку находился незнакомый мне красавчик. Но, судя по тому, как к нему льнула Лизи, ей-то красавчик был известен. Подпись под моментографией меня прямо вздрогнуть заставила. Новая звезда разорвала контракт с Панексом. «Но как? Почему?» Я мигом сгробастала газету с пола, разогнулась и принялась читать. Тяжело забыть, что совсем недавно у Паннекса прошел один из главных конкурсов последнего сезона, и победительницей его оказалась елизавета Контас. Насчет ее победы было много споров и сплетен, ведь елизавета она предпочитает емкая и сексуальная Лиззи, дочь одного из ведущих министров. Фамилию моего, конечно же, раскрывать не будем. Хе-хе. Некоторые злопыхатели утверждали, что победа досталась Лизе только из-за громкого имени ее папочки. Но ведь никто не будет спорить с тем, что наша победительница красива. Как бы там ни было, панакс был доволен Лизе и даже заключил с ней контракт сроком на один год, отбрив при этом других моделей. Хотелось бы сказать гораздо более достойных, но я за Лизавету болел всем сердцем и ширинкой на своих брюках. Обычно на этом интересные новости про взлетевших моделей заканчиваются, если они не начинают бузить в ресторанах и не рвут соперницам волосы и дизайнерскую одежду. Но Лизи смогла удивить и общественность, и даже нас, репортеров. Сегодня она разорвала контракт с Панексом. Примечательно, что с другими журналами или модельными домами заключать контракт она не стала, отговорившись тем, что решила заниматься более достойным делом. «Чем же?» — спросили мы у беловолосой красотки, но она только усмехнулась и убрела в закат под руку с наследником торгового дома Брокс и сыновья. «Будем следить за лизи и держать вас в курсе событий». Я дочитала статью до конца и даже повертела газету в разные стороны в поисках продолжения. Посмотрела на дату и поморщилась. От вчерашнего числа, значит, самые последние новости. Интересно, конечно, чем же решила заняться Лиззи, для которой и работа моделью была высоким интеллектуальным подвигом? Я так задумалась, что даже не расслышала, как ко мне кто-то подошёл и опомнилась только тогда, когда услышала простой вопрос, произнесённый крайне ядовитым тоном. «Стоишь?» Даже оборачиваться не стоило, чтобы понять, кто же притаился за моей спиной. Амалия, ты в курсе, что тебе для того, чтобы источать яд, даже не нужно использовать зубы? Только твой гнилой язык. Жаль, что моего яда не хватает, чтобы ты, наконец, сдохла. А в долгу блондинка не осталась. В общем, отвечая на твой вопрос, стою. Я принялась собирать рассыпанные по полу газеты, но как только добралась до последней, обнаружила, что на цветной бумаге Амалия уже устроила свою ногу, обутую, кстати, в замечательную туфельку. Мне бы тоже такие хотелось иметь, но я слишком хорошо понимала, из чьей коллекции девица носит обувь, и с некоторых пор не могла себе такое позволить. «Ногу убери», — мирно сказала я. «И не подумаю». Я дернула, бумага затрещала, и в руки моей осталась лишь половина газеты. Остальное почило под прекрасными туфельками. «Ой, как жаль!» По довольному лицу Амалии было понятно, что ей-то как раз не жаль, ни капельки. «Верну в лечебницу, скажу, что все претензии к тебе», ничуть не расстроилась я и оставила Амалии заслуженный трофей. Но уйти далеко не успела. Блондинка мигом обогнала меня и загородила своим тщедушным телом дорогу. Да еще и руки в боки уперла, наверное, так пытаясь казаться больше. Я спокойно смотрела на обезображенное ненавистью лицо Амалии, на то, как заметно дрожит под ее глазом синяя жилка, и меня вдруг словно пронзила мыслью. Вот же он, человек, который меня ненавидит настолько сильно, что готов убить. Да и денег у Амалии должно быть немало, раз она дизайнерские туфли носит. Я не знаю, сколько таких туфель продать нужно, чтобы заказать кого-то, но не думая, что моей сопернице голодать бы пришлось. «Слушай, Амалия, а ты в нашей комнате была?» — кратчево спросила я. Амалия нахмурилась. «О чем ты говоришь?» «Я спрашиваю, ты по моему шкафу шарила?» блондингу чуть не вывернула. То ли от возмущения, то ли от брезгливости, и мне даже совестно стало, что я такое подумать посмела. Амалия забралась в шкаф, шарила в вещах, выбирала. Слишком это круто!» Вот если бы кто-то вещи мои изгадил, тогда да, тогда только Амалию бы стоило подозревать. «Очень мне надо. Да я к вашей помойке и на метр не приближусь». «Давай со мной так же будет», — обрадовалась я. «И ко мне ни на сантиметр не приближайся». Пуф, «Ты думаешь, я счастлива, что с тобой общаться приходится? Да вот только хочу предупредить, что мало тебе осталось радоваться, поняла? Совсем скоро Хантер моим будет». Хотелось сказать, что я уже готова хантером добровольно поделиться, лишь бы Амалия перестала за мной ходить и угрожать, но по отношению к донгвару это было бы нечестно. Потому я устала вздохнула, обошла Амалию, держась как можно ближе к стене и как можно дальше от сумасшедшей бабы, и продолжила свой путь в комнату. Останавливать меня больше никто не стал. Уже через пару дней я поняла, что деньги у Амалии действительно есть, а вот мозгов совершенно нет. Отчаявшись донести до Хантера мысль, что я его недостойна, девица решила, что если эту же самую мысль изложить на бумаге, то до упрямого мужского мозга она дойдет гораздо быстрее. Так затейница какая Амалия, еще и приплатила кому-то, чтобы за мной с моменталовыми походили, и удивительно, что я этого не заметила. В итоге Хантеру на суд представили практически альбом, в котором я оказалась чуть ли не женщиной, не отягощенной принципами приличного общения с мужским полом. Таматин, Эдит, Олив, опять Таматин, Таматин, Таматин. Шпион даже запечатлел момент, когда я вышла из портала и бросилась обнимать кряхса. И совсем никого не смутил тот факт, что на заднем фоне затесался сам Хантер. Его, кстати, очень заинтересовала моментография, на которой я с Радагатом куда-то иду. Причем вид у меня крайне деловитый и от романтического далек. Не то, чтобы я боялась вопросов о Радагате, но как сказать о том, что я, кажется, влюблена в преподавателя. А Хантером пытаюсь отвлечься от глупых мыслей. Не знала. Наверное, тут играл роль тот факт, что о серьёзности намерений вируса мне не было известно, и я боялась остаться у разбитого корыта. Недостойна, согласна. Но достойна ли со стороны Амалии следить за мной из-за угла с моменталовым? Вспыхнула и тут же успокоилась, подумав, что она-то как раз права, борется за своё. А вот я... Амалия совсем с ума сошла. Хантер осторожно сложил моментографии в конверт, который ему часом ранее любезно подсунули под дверь. Я мучила себя самобичеванием и потому не ответила, а лишь пожала плечами. «Ты злишься?» «Нет?» — почти искренне ответила я. «Злилась-то я действительно из-за другого, даже не на Амалию, а на себя. Если честно, я Амалию отлично понимаю. Пришла какая-то выскочка и увела ее парня. Да я бы все волосы повыдирала». «Себе». Хантер поднялся со стула и обнял меня за талию, привлекая к себе. «Я же чувствую, что ты расстроилась». Парень скользнул губами по моим волосам, а я прижалась лбом к его плечу и крепко зажмурилась. «Но я знаю, как поднять тебе настроение». «Неужели?» — я улыбнулась. «Напоминаю, что в город нас выпустят не скоро. Я знаю способы обойти запреты». Прозвучало как-то зловеще. Я подняла голову, недоумевающе глядя на Хантера, и тут же получила в ответ поцелуй. Короткий, с улыбкой на губах, но поцелуй. Поцелуй, от которого сжалось сердце и волной затопил стыд. «А Амалия свое получит, будь уверена». На следующий день думать о Амалии, отношениях с Хантером и своем собственном поведении времени уже не было. поле подленька хихикая завхоз вывешивал график отборочных игр соревнований по магическому ориентированию